«Адель. Теория заговора». Я смотрела в округлившиеся от любопытства глаза женщины, которая повсюду таскала с собой тележку, полную исписанных тетрадей. Кажется, гелиат называл ее Лизаветой. Наставленные друг на друга вещи и коричневые коробки оставляли лишь узкие дорожки, ведущие в комнаты. В своем не по теплом горчичном свитере и бежевой шале она не сливалась с пейзажем квартиры, лишь потому что ее трясло барахольщица прислонила палец к губам, а потом резво развернулась и засеменила в ванную. Секунду спустя из помещения раздался резкий звук хлынувшей воды. Мой напарник распахнул незапертую дверь, и я поспешно снабдила его успокаивающими образами человека, которого в этой местности считали своей городской сумасшедшей. Лизавета выбежала из ванной и понеслась на кухню, ловко огибая штабеля вещей. Из кухни зазвучало «Вы слушаете радио маяк! сменившейся ретрокомпозицией, от которой даже сквозь динамики запахло нафталином и мылом, душистый ландыш. Гелиад вопросительно обернулся, изучая пути отхода, и его взгляд остановился на тележке, с которой жительница квартиры не расставалась. Лизавета высунулась из кухни и недовольно сузила глаза, заметив, куда уставился некромант. Но она промолчала и лишь сообщила, «Так нас никто не услышит, они всегда подслушивают». Звуки воды и чужие голоса отвлекают их. Поэтому мы сможем говорить спокойно, но лучше все же шепотом. «Почему вы позвали нас?» Я нарушил молчание, стараясь не осматриваться по сторонам, чтобы не нервировать женщину. «Риэлторы! Я давно за ними слежу». Я замерла, не зная, что ответить. Рядом тихо выдохнул Гелиад. «Никто не воспринимает человека с ярко выраженными странностями всерьёз» как будто он не может стать случайным свидетелем преступления или окажется не в состоянии проанализировать произошедшее. Мальчик, который сорвал голос без устали крича «Волки!», превращается в недостоверный источник информации, которому со временем перестают прислушиваться селяне. Женщина, которая думает, что соседи хотят украсть ее тетрадки и ищет теории заговоров везде, где только можно, даже волшебниками признается невменяемой. «Что вы видели?» спросил Гелиад, голос которого слегка дрогнул. Хозяйка квартиры так и замерла в коридоре, не делая попыток пригласить нас в одну из комнат. На кухне надрывался Муслим Магомаев, которого частично заглушали звуки из ванной, удивительно напоминающие шум водопада. Из-за радиопомех мне стало казаться, что я очутилась в фильме ужасов. Именно под такое музыкальное сопровождение обычно начинают происходить самые зловещие события. «Я в тот день пошла во фрукторек! Ну, фруктовый ларек на улице. Хотела взять арбуз или дыню, пока сезон не закончился. Двинулась я, значит, через центральную площадь, а там огорожена местность, и табличка висит, что ведутся раскопки. Ищут какое-то золото. Даже черепки глиняной посуды для вида лежат, рядом с перекопанной и разобраны на камне мостовой. Но я-то знаю, что такие вещи в нашем городе для прикрытия делаются. И замечая среди археологов, которые спускаются в прорытый на площади туннель, «Девушку, соседку мою». А про нее мне часто рассказывали, что она риэлтором устроилась работать. И, как спрашивается, риэлтор мог оказаться в составе археологической группы. «Ну, я свою тележку с бумагами оставила продавцу ларька. Мы давно общаемся. Он мужчина честный и скидки мне всегда на фрукты делает». А сама потом к туннелю сбоку от охраны подошла, пока та отвлеклась на школьников с селфи-палками. «А археологи, ну, которые на самом деле никакие не археологи», Разрыли какой-то древний склеп, ведущий под церковь. Я так понимаю, что через канализацию и старые монастырские ходы к склепу было просто не пробраться. Нужно было именно копать. Спускаюсь я под город. Становится все холоднее и холоднее. И воздух такой сырой, затхлый делается. Вскоре слышу я голоса, которые эхо разносят. Говорят они, мол, как помочь владыке разрастись за пределы нашего города. А девушка, соседка моя... Чуть не плача, отвечает, что не нашли они тот артефакт, который искали под землей. Нет его, а значит, настал им неминуемый конец. Новых людей в город мало приезжает, прирост населения не такой большой, как ожидалось. А люди просто бросают свои квартиры непроданными и уезжают по добру по здорову, Как будто чувствуют, что их что-то выпивает. Соседка моя начинает утешать мужской голос, зычный такой. Так владыка наш просочился сквозь миры и достал аж до Эльфийского княжества, расположенного на том же Меридиане. Может, у них, у эльфов, получится силы пить?» А другой голос возражает недовольно. «Повелитель наш не окреп еще. Он может только человеческими силами питаться. Волшебники ему не по зубам». А девушка снова хныкать начинает. «У меня мама совсем слабая. Если мы не найдем новый корм для владыки...» то он расторгнет наш договор и станет трогать наших близких, ваших детей, и отцов, братьев, сестер. А мужчина ей в ответ хмыкает. А мне какое дело до ваших проблем? Я вот своего сына посвятил жрецы, ему теперь ничего не страшно, а других близких у меня и не осталось. А соседка моя сквозь слезы ядовито отзывается. Так когда со всеми нашими близкими повелитель закончит, он за нас, за жрецов примется. А ей так равнодушно мужской бас отвечает. «А то ты не знала, на что шла, когда позволяла высосать свою душу!» А потом я тихо подниматься стала, ведь услышала достаточно. Но на обратном пути охрана на площади меня заметила и видела, как я вышла из клепа. Они меня поймали, и я стала отпираться. Хотела золото посмотреть, но на ваших наткнулась. Никакого клада там и в помине не было. Я по глазам поняла. Сейчас меня отдадут их чудовищу, чтобы оно меня выпило до последней капли». Но тут в центре города началась суматоха. Откуда ни возьмись, возникли гигантские улитки, которые охотились за тыквами. Они довольно резво обгрызли продукцию всех ларьков в округе и ужасно напугали какую-то женщину в рыжем парике, похожем по форме и цвету на тыкву. Я вспомнила, как в первый день приезда Гелиад поведал мне смешную историю о нашествии огромных плодожорок из другого измерения и как очевидцам потом чистили память. Гелиад, который не только внимательно слушал хозяйку, Ну и все это время накладывал защитные чары, обернулся лицом к выходу. Круглая сфера, похожая на модель Солнечной системы, начала медленно проявляться на стене и двери. Вместо планет на орбитах замерли шестеренки разных размеров. «А как вы все это запомнили?» Не своим голосом поинтересовалась я. «Я бы забыла, да мне во сне все приснилось. Люди редко придают значение фантастическим снам». А я вот их всегда не только анализирую, но и записываю, и верю во всякое разное. Память не стерли какие-то умельцы, но они упустили важную деталь – мою тележку, спрятанную под фруктовым прилавком. Я бы, может, и списала все на сон. Вот только на следующий день владелец фруктового ларька привез мне мою пропажу, а я начала думать, что тележку украла соседкой снизу – Она только кажется милой, но на самом деле все время пытается отравить нас запахами своих подгоревших блюд. Если бы не умельцы, которые зачистить воспоминания пришли, не было бы меня в живых. Те же археологи скормили бы меня чудищу. Риэлторы хоть и изверги, но не дураки. Мой труп мог внимание к ним привлечь. Так вот, решили они под шумок оставить меня в покое и не усомнились, что память все равно заберут умельцы, которые улиток скрывают от простого народа. Так и попала я к чистильщикам вашим, которые тщательно работают и всегда на всякий случай редактируют целый день, а не только воспоминания о сверхъестественном событии. Само собой, никто из ваших мастеров не стал смотреть, что я видела до встречи с гигантскими слизнями. Это бы вторжение в частную жизнь звалось. Не могла я пойти к вам или письмо послать. Риэлторы бы мигом просекли, что я помню тот день. Надеялась я, что вы, стражи порядка, сами на меня выйдете». Картинка сложилась. Квартиры, которые годами не продавались у тех, кто собирался покинуть город. Попытка похищения Гольнштейна, недудочки, приманивающие живых существ. Срабатывание амулета Гелиада под землей, таинственная внезапная смерть двух риэлторов и мальчика, попавших на допрос к эльфам. И даже насекомые, которые в ужасе покинули подвалы и подземелья. Какой бы монстр ни обитал под нашими ногами, он больше не был сыт, и, вероятно, перешел в стадию активного бушевания. Главное поймать его до вступления в стадию города крушения. Гелиат уже ментально передавал информацию, полученную от свидетельницы. Я видела, как напряглась жилка на его лбу от напряжения, вызванного необходимостью рассказать всё всем и сразу. И пока я думала, что же забавнее, быть раскрытыми женщиной, которую местные жители считают городской сумасшедшей, Или тот факт, что эта женщина оказалась более умелым детективом, чем мы?» Гилиад потянул меня за рукав. «Минут через пять к вам для охраны прибудет наша команда. Она сейчас опрашивает людей в соседнем доме. Адель, ты пойдешь со мной». По протоколу Гелиад, как старший волшебник, сумевший добиться существенного продвижения в расследовании, обязан был выдвинуться на передовую, оставив напарника охранять ценного свидетеля. Но, кажется, он всерьёз переживал за меня» и больше не собирался бросать одну. А может, винил себя за предыдущий случай, в котором я пострадала по своей же глупости, открыв дверь риэлтору Владиславу». Синяя круглая печать на двери звучно щелкнула, и ее нарисованные шестеренки закрутились, словно в часовом механизме. Мы посторонились, уступая пятачок незанятого вещами пространства для Яны и Дины, а сами боком протиснулись ближе к кухне. Девушка вместо приветствия с нажимом произнесла – А теперь слушайте все меня и делайте в точности, как я скажу. Быстро. За нами вся мощь риэлторов.